Глава 59. Отлично, Алекс, с легким кивком похвалила Мария. Я знала, что ты справишься. Ты молодец, не подвел нас. Здесь я не один молодец, произнес он с усталой улыбкой, обнимая Нику за плечи. Вот кого мы должны благодарить в первую очередь. Кивнув, Мария, мягко рассмеялась в ответ. Да, ты прав, произнесла она с улыбкой, глядя на девушку. Вы оба молодцы. «А теперь идите, у вас впереди куча дел. Алекс, прими с дороги душ, переоденься и идите с Никой позавтракайте. А потом приступайте к тренировке», добавила она, не дав Алексу возможности отдохнуть после тяжелого пути. Она чувствовала, что впереди их ждут тяжелые испытания. И от их силы, выносливости и подготовленности будет зависеть судьба всего Ордена. «На счету каждая минута» тихо прошептала она глядя на удаляющиеся спины ребят выходящих за дверь ты вернулся сияющими от счастья глазами ника кинулась на шею алексу как только они зашли в его комнату наконец то ты вернулся прошептала она уткнувшись лицом в его сильное и такое родное плечо я так испугалась когда поняла что ты в опасности ты спасла мне жизнь мой ангелочек «Теперь все позади, девочка моя». Алекс обнял ее, крепко прижав к себе. И Нике показалось, что она растворяется в этих объятиях. Она вдруг отчетливо поняла, что они с Алексом были двумя половинками единого целого, нерушимого и вечного. И в ее душе воцарилось такое счастье и гармония, что казалось, она сейчас оторвется от земли, преодолев земное притяжение, и унесется ввысь. «Ты плачешь?» Тихо спросил Алекс, с нежностью вытирая слезинки, катящиеся по ее щекам. «Это от счастья», — так же тихо ответила девушка. «Я люблю тебя, Сашенька». Ее блестящие от набежавших слез глаза напомнили Алексу два огромных сияющих изумруда. «Я тоже люблю тебя, моя красавица». Со счастливой улыбкой ответил он ей, еще крепче прижимая к себе, словно самое драгоценное сокровище во всей вселенной. «Неужели это и вправду ты?» — спросила Ника, внимательно вглядываясь в лицо своего любимого. И Алекс с удивлением заметил, что в ее взгляде промелькнуло сомнение. «А кто же еще? – удивился он. «Что ты делаешь?» Озадаченно улыбнулся он, когда Ника зачем-то потыкала пальцем в его грудь. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — объяснила Вероника. «Так, признавайся, чем ты тут без меня занималась?» С улыбкой поинтересовался воин света, заинтригованный ее поведением. «Всем понемногу», — туманно, но честно ответила Ника, прижимаясь к своему мужчине и вновь утыкаясь лицом в его плечо. Она не хотела, чтобы он увидел в ее глазах замешательство и растерянность. Она до сих пор не знала, как ей относиться к тому, что произошло между ней и Саймоном, и стоит ли об этом рассказывать Алексу. Не обдумав по-хорошему всю эту ситуацию, Ника решила, что пока не будет торопиться с откровениями. Что же касается ее поцелуя с Дмитрием, то после объяснения с ним она твердо решила, что об этом Алекс никогда не узнает. По крайней мере от нее. Она не станет разрушать их с Дмитрием дружбу. «Всем понемногу?» — удивленно переспросил он. «Ладно, не буду тебя пытать», — улыбнулся он. Позволь мне сейчас принять душ и переодеться с дороги. А потом я зайду за тобой, и мы позавтракаем. А затем на тренировку в спортзал. Приказ Марии — это закон. Вздохнул он и после небольшой паузы с хитрой улыбкой добавил. А вечером мы с тобой продолжим то, на чем расстались. И так просто ты от меня не отделаешься. Обещаешь? Лукаво улыбнулась Ника. Обещаю рассмеялся в ответ Алекс. Старейшина Иннокентий Михайлович, сидевший в уютном кресле в кабинете Марии, с улыбкой смотрел на довольное лицо парапсихолога Ордена. «Итак, компромат у нас», — подвела итог Мария. «Мы уже связались с надежными, влиятельными людьми, и вечером он будет передан в руки тех, кто сможет им распорядиться. Теперь ворон не только утратит власти влияние, но и окажется за решеткой». Оттуда делать нам пакости будет гораздо труднее. Иронично улыбаясь, произнесла Мария. Наконец-то мы добьемся своего и сотрем его с лица земли. Это кого здесь собираются стирать? Неожиданно произнес холодный ироничный голос. Ворон собственной персоной, материализовавшись за спиной Марии, быстрым движением нажал на точку на ее сонной артерии, и подхватил потерявшую сознание женщину на руки.